Корнелиус платка не заготовил и потому чуть не задохнулся от жуткого зловония. Маленькая площадь была заставлена деревянными лавками, на которых сплошь лежали гниющие куски мяса. По ним ползали зеленые мухи, а по краям торга в бурых лужах валялись груды протухшей требухи. «Русские не коптят и не солят убои, но ленятся», — прогнусавил с зажатым носом Майер. «А к гнилью они варят из него капустный суп под названием «Сччи». и с удовольствием его поедают. Возле деревянной часовенки метался совсем голый человек в одном передничке на чреслах. Тряс длинной бородой, закатывал глаза, плевался в прохожих. На груди у него висел тяжелый чугунный крест, желтое тело, все было в язвах. Увидев иностранцев, ужасный человек закричал, завертелся вокруг себя, а потом схватил с земли кусок нечистот, вероятно, собственного произведения, и швырнул в почтенного господина Майера, причем появил редкую меткость. Угодил купцу в плечо. Корнелиус взмахнул было плеткой, чтобы как следует проучить наглеца, но купеческий старшина схватил его за рукав и с ума сошли. «Это блаженни!» Вроде мусульманского дервиша, русские почитают их как святых, ударите его нас всех разорвут на части. Он аккуратно вытер замаранное платье, бросил опоганенный платок на землю, к куску материи кинулись нищие. Другой пример странных представлений русских о святости Корнелиус увидел на соседней улице. Из церкви вышел поп в полном облачении, но такой пьяный, что еле держался на ногах. Заругался на прохожего, что тот недостаточно низко поклонился. Сначала ударил его медным кадилом, потом сбил шапку, схватил за волосы и давай к земле пригибать. «Пьянство здесь грехом не считается», — пожал плечами Майер. «А вот, смотрите, Боярин по самой середке улицы ехал верхом важный господин, одетый не по-летнему, в чудесной злототканой шубе, в высокой, как печная труба меховой шапки». У седла висел маленький барабан, и нарядный всадник мерно колотил по нему рукояткой плети. Чернь шарахалась в стороны, торопливо сдергивая шапки. За боярином ехали еще несколько верховых, одетых попроще. «Зачем он стучит?» — спросил фон Дорн. «Чтобы сторонились, давали дорогу. Отъедем мы от греха». «Эй!» — обернулся Майер к своим сторону, пропустим индюка. Шляпы Корнелиус снимать не стал, много чести». Боярин покосился на него через щелки припухших глаз, сплюнул. В Европе Фондорн отхлестал бы не невежу перчаткой по щекам. А дальше шпага рассудит, но тут была не Европа, так что стерпел, только желваками заиграл. За белой каменной стеной, отгораживавшей центральную часть города от предместий, к каравану привязалась стайка мальчишек. Они бежали рядом, ловко уворачивались от плеток и кричали что-то хором. Корнелиус прислушался, разобрал, повторяют одно и то же. «Что они кричат? Что такое немец? Кишна кикуй, кукуй!» «Они кричат, иностранец, отправляйся на кукуй!» — усмехнулся Майер. «Кукуй — это ручей, на котором стоит иноземская слобода. Там веле населиться всем иностранцам, и вы тоже будете жить там. сарван Сорванцы кричат из озорства, тут игра слов. Кукуй!» созвучно русскому слову, обозначающему срамную часть тела. А вскоре пришло время расставаться с добрыми купцами. «Нам налево заявлять товары. Вам же, господин капитан, вон туда, — показал купеческий старшина. Видите над крышами башню с двухголовым орлом? видите в ворота, и сразу справа будет иноземский приказ. Только напрямую по улице не езжайте, обогните вон с той стороны. Будет дальше, зато безопасней». «Почему?» — удивился Корнелиус. Улица, что вела к башне, была хорошая, широкая и, в отличие от всех прочих, почти безлюдная. Только у высоких ворот большого деревянного дворца стояла кучка оборванцев. Это хоромы князя Татьева. Он своих кнехтов не кормит, не одевает, поэтому они добывают себе пропитание сами. Кто проходит мимо, грабят и бьют, иной раз до смерти. Такое уж в Москве заведение, хуже, чем в Париже. На улицу Дмитровка? «Тоже заходить не нужно, там шалят холопы господина оберкомергера Стрешнева. Послушайтесь доброго совета. Пока вы здесь не освоились, обходите стороной все дворцы и большие дома. Будет лучше, если первый год вы вообще не станете выходить за пределы немецкой слободы без провожатых. Хотя, конечно, здесь отлично можно пропасть с провожатыми, особенно в ночное время. «Ну, прощайте!» — славный купец протянул на прощание руку. «Вы честный человек, господин капитан». Оберегай вас, Господь, в этой дикой стране. Нет, не уберег Господь. Два часа спустя капитан фон Дорн, бледный, с трясущимися от бессильного гнева губами, выходил из ворот иноземского приказа без шпаги под конвоем угрюмых стрельцов в канарейшного цвета кафтанах. Капитан, как бы не так, всего лишь лейтенант. Или, как тут говорили на польский манер, поручик. Невероятно, но кондиции, подписанные в Амстердаме русским посланником князем Тулуповым, оказались сплошным обманом. А начиналось так чинно, церемонно. Дежурный чиновник в больших железных очках, в нечистом кафтане, со смазанными маслом длинными волосами, взял у иностранца бумагу с печатями, важно покивал и велел дожидаться в канцелярии. Там на длинных скамьях сидели песцы, держали на коленях бумажные свитки и быстро строчили перьями по плотной сероватой бумаге. Когда листок кончался, лезали склянку с клеем, проводили языком по бумажной кромке и подклеивали следующий листок. Пахло, как и положено, в казенном присутствии, пылью, мышами, сургучом. Если б не явственный запах чеснока и переваренной капусты, Не то пробивавшийся снизу, не то сочащийся из самих стен, можно было вообразить, будто это никакая не Московия, а магистратура в Амстердаме или Любеке. Ждать пришлось долго, как и подобает в приемной большого человека. В конце концов, иноземного офицера принял господин Теодор Лыков, приказной подьячий, то есть по-европейски, пожалуй, вице-министр. Именно он ведал размещением вновь прибывших иностранцев и определением их на службу и довольствие. Кабинет у его превосходительства был нехорош. Бедный, с длинной мебелью, без портьер, из живописи только маленькая закопченная Мадонна в углу, но зато сам Герлыков поначалу Корнелиуса очень впечатлил. Был он величественный, с надутыми щеками, а одет не хуже, чем князь Тулупов, парчевый кафтан с пуговицами из неграненых рубинов, жесткий выше затылка ворот весь заткан жемчугом, а на суконной отороченной соболем шапке сияющий алмазный аграф.